Зная особенности мировоззрения радонежского игумена, попытаемся воссоздать ход его рассуждений. Князь посягнул на то, что в Древней Руси именовали обычаем. Младший брат силой овладел тем, что по праву принадлежит старшему. У каждого из князей есть своя цель, своя личная малая правда. Но при этом существует и некое равновесие сил, основанное на признании того, что каждый имеет свое дарование от Бога. Младший должен оставаться младшим. Даже если по силе своей он может притязать на большее. Старший должен уважать правду младшего, не притеснять его, а младший — чтить правду старшего и не искать над ним превосходства.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 и не дадут отпор московскому насильству, то завтра же потомки калиты передавят их всех поодиночке, уморят в застенках, сгноят в ссылках. Ведь уже и митрополит взял их сторону, и с его помощью они, три года назад, согнав сорокалетнего Дмитрия Суздальского, возвели на великое княженье Владимирское своего двенадцатилетнего княжича Дмитрия. Такого попрания прав старшинства не знала еще Владимирская земля. Сергий знал, что услышит от князя Бориса именно эти доводы. Было время, когда и самому ему они казались неоспоримыми, но теперь он смотрел на мир по-иному. Да, московские князья попирают старой обычай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 В сентябре 1392 года московский князь Василий Дмитриевич златом и серебром, а не правдою, получит в Орде ярлык на Нижегородское княженье. А спустя еще три месяца князь Борис, преданный своими боярами, будет схвачен московскими воеводами, разлучен с семьей и сослан в заточение в самый отдалённый угол своих бывших владений. Вскоре он умрёт там в темнице, и лишь мёртвое тело его удостоится княжеских почестей. Будет положено рядом с могилами предков в Суздальском соборе. Сыновья Бориса, как и сыновья его старшего брата Дмитрия, Того, что ныне навел на Нижний Новгород Московскую рать Словно дикие звери будут скитаться По лесам и пустыням Лишенные вводчины чести Преследуемые по пятам Московскими загонщиками